«Майн. Необычные странствия бывшего наемника. Там первый. Пролог. Увязнуть после побега». Деревня была разрушена, такой ходил слух. «Это не что-то из вон так подумал человек по имени Роран, наклонив свой стакан в таверне при гильдии авантюристов. Неприятно было слышать, как жители деревень умирали, но при том, что уничтоженная деревня была предназначена для расширения границы сельхозугодий, то это и правда было обычным делом. Раньше люди заходили на непокоренные территории, чтобы обработать землю. Для тех, кто там жил, до людей, они были просто захватчиками. Как правило, коренные народы идут на переговоры, но может быть и так, что никто не связывается, а в итоге терпению приходит конец, и вот к чему это приводит. И все же Роран направил свой взор который почти не был под влиянием алкоголя в сторону стойки регистрации гильдии. Там была доска с объявлениями, где висели листовки с грязной работенкой, за которую не всякий бы согласился взяться, но которая могла сулить неплохие деньги. «Снова стало больше!» а Листовок было столько, что казалось, их уже некуда девать. До Рорана доносились голоса авантюристов. Они обсуждали, что эта работа неплохая, а это никуда не годится. В южной деревне Веста пришел конец. Там же лес Хаоса. Но ведь она была недалеко. Что за монстр мог уничтожить деревню? Может, стая мелких пришла? Для фермеров они суровые враги. Слыша их, Роран считал, что парни болтают слишком уж громко. И пусть деревня и была незнакомой, его вообще никак не касаться не могло. Денег нет. Раньше Роран не был авантюристом. Раньше он был наемным солдатом и жил за счет войны. С ранних лет он был наемником, и такой жизнью жил до недавнего времени, так что если спросить, что он делал в углу таверной гильдии авантюристов, то ответ был следующим. Его отряд был полностью уничтожен на войне. Зарабатывая, Рорен прошел через множество побед и поражений. Они думали, что приняли участие в заранее выигранном сражении, но разгром был просто ужасным. Рорен терял одного товарища с другим, он и сам думал, что уже конец, но все же почему-то оставался жив. Как-то ему удалось сбежать, и вот где он оказался. Конечно, его это не очень устраивало. Средства наемников не были рассчитаны на долгосрочную перспективу, и сам Рора не был из тех, кто привык копить. Он смог унести ноги, но большая часть его вещей на поле боя и осталась. При нем осталась только его кожаная броня. И большой двуручный меч. А еще пара серебряных монет звенела в кармане его штанов. Вот и все имущество Рорана. Размышляя, что лучше так, чем быть вообще нищим, он бы рано или поздно пришел к тому, что остался бы без способа для заработка, и теперь, страдая от головной боли, просто потерял пальцем металлическую бирку. Это был идентификационный жетон тех, кто зарегистрирован в гильдии авантюристов. Материал жетона определяет ранг авантюриста. Так как Роран заплатил жалкие гроши, ему выдали самый простой медный жетон. Чем выше ранг, тем дороже металл, хотя Рорана это не особо интересовало. Сейчас он лишь думал о том, как заработать с этим жетоном хоть немного деньжат. Но и тут была проблема. Я совсем один. Все его товарищи неизвестно где. С точки зрения простых людей, наемники – простые убийцы. Было очевидно, что у него были друзья лишь среди наемников и никого за пределами профессии. Но раз уж он сбежал с поля боя, то тех, на кого он мог бы положиться, у него не было. Профессию вантириста он выбрал исключительно из-за схожести. Жизнь авантюриста была куда проще жизни наемника, хотя осуществлялся такой же поиск работы, и все же там не нужна была регистрация личности. Возможно, они проверяли, не было ли судимости за человеком, довольно неприятно осознавать, что тебя могут принять только в случае, если страна признает, что никаких грехов с тобой нет. И при том, что Роран жил жизнью бродяги, оплатил он лишь минимальный взнос. И все же было проблематично искать работу, будучи авантюристом одиночкой. Отправляться в одиночку было не лучшей идеей. Принять запрос по устранению монстра, который убивает людей. Если кому-то будут нужны какие-то растения или руда, если кто-то попросит найти что-то потерянное, Рорен понимал, что действовать одному было куда опасней. Он верил в свои навыки, но когда ты один, возможности умереть куда больше. Хоть уборкой занимайся. Была работа, за которую браться не хотелось. К удивлению, на гильдия авантюристов предлагала работу, далекую от обязанностей авантюристов, например, чистить канализацию и дренажи. Чтобы заработать, была абсолютно любая работа, и если ты авантюрист, то не должен быть мастером на все руки, Хотя тут даже для Рора на риск был низкий, и плату там можно было считать умеренной. Хотя хотелось отбросить варианты, в которых придётся ходить покрытым илом. И все же, если сравнивать запах ила с нечистотами поля боя, со своим богатым опытом он мог сказать, что было легче. Запах денег способен перебить запах антисанитарии. Это было место скопления продуктов жизнедеятельности людей. Там и одному ничего не грозит. Когда он собрался найти себе на доске объявление подходящую работу, его внезапно окликнули. «Эй, ты работу ищешь?» Он так и завис, глядя на обладателя голоса. Это был светловолосый мечник в новенькой кожаной броне и с одноручным мечом. Он находился за столом напротив Рорена. Перегнувшись через стол, он снова обратился к мужчине. «Ты вроде мечник, и, похоже, один. Кажется, ты сомневаешься с выбором работы. Может, присоединишься к нам?» Будь он среди наемников, Роран тут же отказался бы. Но сейчас он смотрел на парня. Наемники, принимающие предложения работы от незнакомцев, обычно долго не живут. Для таких, как Роран, было привычным делом проверять, числи тот, кто предлагает работу, и не ходят ли вокруг него какие-нибудь дурные слухи. Наемники были наняты боевой единицей. Если ты не служил в стране, то был совершенно свободен, но в то же время никто не прикрывал твою спину. Это могло привести к краху, так что наемники довольно щепетильно подходили к выбору работодателя. Хотя бывали исключения, и Роран как раз был в их числе. У него не было денег. Если нет денег, то тебе в итоге придёт конец, и даже наемники исключением из этого правила не были. Деньги, чтобы прокормить себя и для обслуживания своей амуниции. Передвигаясь от одного поля боя к другому, нужны были запасы на время безработицы. В любом случае, без денег делать было нечего, и раз он был бедняком, не ему придираться по поводу работы, в подобной ситуации наемники берутся за любую работу, даже к последнему отребью, лишь бы можно было не волноваться из-за денег. «В нашей команде людей не хватает. Вроде сведут и опытный мечник. Если не против, пошли с нами!» Роран молчал, но парень был настойчив. «Если получится без проблем и риска для жизни заработать денег, то уж лучше стоки чистить, как думал Роран. Хотя заниматься уборкой не хотелось, более того, хотелось бы без этого. Хотя он не знал, приведет протянутая рука его к спасению или прямиком в ад. И что за работа? Роран не отказался бы от позиции в авангарде. Подумывая о том, чтобы дать отказ парню, Роран видел, как тот с довольным выражением на лице принялся объяснять. «Простой запрос на уничтожение». «В моей группе есть разбойник, жрец и маг, но в авангарде мне одному немного неуютно». «И что это за задание по уничтожению? Может, от меня и пользы не будет? Так что это?» Роран показал ему свой жетон, и парень ответил ему. «Простой запрос на уничтожение. Уничтожить гоблинов в лесу!» Парень сказал, что дело простое, и Роран в ответ неоднозначно кивнул.